Глава 20. Генералы нас, конечно, не стало наказывать. Но вот начальницы кафедр весьма благородные, нам за начальственный разнос так сдержаны не были. Не буду приводить сейчас те эпитеты, что ярко и образно мелькали в полный колокочущего гнева речи, но буквально пули сапогами свистели над головой. В общем, про интим с курсатами пришлось забыть. Меня конвоировали от пары к паре и везде и всюду я был под пристальным наблюдением преподавательского состава Академии. О прохождении к нашей бравой команды по шарострелу тоже быстро стало всем известно. и именовали нас за глаза теперь исключительной команды Пашаротраху. Со взводницы обидели слегка, наверное, но по виду себя не особо не подавали. совзводницы взводницы обидели слегка, наверное, но виду особо не подавали. Впрочем, после накачки сверху лишний раз боялись даже подойти. Даже Вика настолько всем пригрозила карами. Одна Кристина, только наплевав на приказы, продолжала держаться рядом, впрочем, тоже исключительно платонически. А я... Ну, я, глядя на все это, только пожимал плечами... И больше сосредотачивался на учебе. Появилась дисциплина, стрельба и управление огнем. Затем минно-взрывное дело, впрочем, больше для распознавания нами тех или иных минных систем. А потом добавилась еще классификация боевой магии. Это был уже по нашему основному профилю. Ведь, собственно, мобильные доспехи разрабатывались для борьбы с магами противника. Это потом они стали уже основой армии мира и волей-неволей пришлось учиться и борьбе с друг другом. Но все-таки магия в этом мире была интересной вещью. Хоть мне, как мужчине, понять, что такое магические манипуляции, было непросто. Во-первых, тут не было заклинаний как таковых. То, что я принимал за магическую формулу, ну, когда кто-либо из девушек произносил непонятное слово «колдуя», оказалось просто словом-ключом, который позволял автоматически настроиться на определенные параметры магического воздействия. Как это в реальности происходит, я таки не понял. Но вроде как это сродни самогипнозу. Ты выбираешь какое-то слово, звук, набор букв, который запомнил, Запоминаешь и произносишь, формулируя определенные параметры всплеска. Потом... Тебе уже не надо сосредотачиваться на создании этого слепка, просто хватает произнести ключ слова, которое сформирует нужную конфигурацию собственного магического поля на подсознательном уровне. Правда, подобное касалось только тренированных магичек. В обычной жизни все эти бытовые магини в силу слабости, простите за оксюморон, собственной магией никакими такими тренировками не занимались и колдовали исключительно примитивно, вручную подгоняя каждый раз и формируя магический всплеск для реализации магического воздействия. В общем-то, все как и всегда. Поэтому, кстати, обычных женщин на улице особо, насчет применения ко мне нехорошей магии, опасаться не стоило. Пока они смогут ее настроить, подготовить и направить на меня, пройти может до полуминуты, при том, что это требует концентрации и хорошего контроля. Я элементарно смогу куда-нибудь отбежать и спрятаться. А вот магичка обучена уже в таком не нуждается. Ей стоит сказать слово, и нужное заклятие сформировывается за доли секунды. Само и никуда убежать просто не успею. Кстати, моя сам взводница, так и на какие-то занятия по тренировке магии ходили. Без меня, понятное дело, в эти часы меня, чтобы без дела не сидел, закидывали на внеурочные занятия к механисткам в доспехах учебных ковыряться. Ну или на тренажер, если у Марины время было. Потихоньку, по чуть-чуть, в присутствии майора и подруги по воспитательной работе, я начал обкатывать свои навыки мысленного управления доспехом. Здесь уже за моим физическим состоянием Ржевская следила четко, да и по времени больше 10 минут за раз в мне сидеть за баранкой виртуального доспеха не позволяли. И поэтому максимум, с чем я выходил из капсулы, по самомониторингу физического состояния, это с ощущением подступающей мигрени, которую, впрочем, достаточно легко было купировать. А зима постепенно вступала в свои права. Ветра становились все холоднее, а потом, в один не самый прекрасный день, я вышел и увидел, что с серого неба начали лететь белые мухи, как я называл редкие мелкие снежинки в прошлой жизни. «Винте из камен», — произнес я со вздохом и поплотнее закутался в пальто. «Интересно». Когда начнут форменные тулпы выдавать? Шапки, каракулевые и обувь на меху? Имевшие небывалый успех мои тренинги по сексуальному просвещению мужской половины населения после третьего занятия внезапно прекратились. Ввиду того, что о них узнала жена Хайма Йосифича, и предприимчивый делец, маскируя тональником фингал под глазом, печально сообщила что следующая встреча переносится на определенный срок, когда Сарочка немного остынет и внемлет голосу разума. Так резко, буквально на взлете разбился наш совместный стартап.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 впрочем, я особо не жалел. Особой тяги к обогащению у меня не было. Не выиграла, ну и не выиграла, и черт с ним. Хотя на Рубинштейна было больно даже смотреть. Он искренне тяготился ролью домохозяина, мечтая самостоятельно зарабатывать деньги, и я, немного подумав, посоветовал ему поискать какие-нибудь нормальные курсы, не секс посвящения после которых было бы реальная возможность куда-то устроиться. Занятия с командой по шарострелу тоже превратились в какую-то работу, потому что от былого компанийства не осталось и Следа. И при моем появлении курсаты дружно начинали прятать глаза и замолкать, даже если до этого оживленно о чем-то беседовали. По первости, я списывал это на страх перед оказанием тем более, что майора бдила коршуном, летая по полигону, чтобы никто ко мне слишком не жался. Потом думал, что они просто стесняются самого факта групповухи с моим участием, а затем вообще перестал хоть что-то понимать. Когда подловил одну из девчонок, Арину, мягко попытался донести до нее мысль, что стесняться не нужно и все нормально. «Ничего не нормально!» — вдруг закричала она в ответ, совершенно непонятно почему вспылив, а затем резко развернувшись, убежала только пыль столбом. плеонов на вывертой бабской психики я решил больше внимания ни на что не обращать. В конце концов, в Академии было много чего другого интересного. А потом, по прошествии месяца, когда дело уже приближалось к Новому году, объявили, что скоро наступит ежегодный губернский бал, на который прибудут учащиеся из Смольного института благородных юношей Петербурга из Петербурга. Успешно и суетливо всех причастных начали готовить к танцам. Я и бал. Вспоминая прием у княгини Еникеевой, пробормотал я, что опять килт одевать? Но все оказалось куда проще. Я, как курсат Академии, обязан был присутствовать в парадной форме, что автоматически оставляло меня в штанах и не могло не радовать. Вот только с моей ролью на балу вышла заминка, потому что в силу своих убеждений танцевать с парнями я отказывался категорически. «Лучше вообще не выйду!» Заявил я наши балетмейстерши, по совместительству старшие преподавали кафедры военной истории. «Я исключительно гетеросексуален, и даже бисексуальность не входит в мои интересы!» Я и не имела в виду, всполошилась та. Но в правилах четко описано, что каждый каждой назначается партнер из числа благородных юношей. Не надо мне партнера, дайте партнершу. Но там только юноши. Что вот, совсем ни одной девушки, ни женщины. Да я даже с дамы преклонного возраста готов станцевать. Главное, мужиков от меня уберите. Я... Я подумаю. Растерянно заявила на это преподавала, и на время с горизонта исчезла, оставив меня, весьма довольного этим фактом заниматься тем, что мне было на самом деле интересно. Быстро управился, Марина посмотрела на счетчик времени, и по баллам хоть сейчас на выпуск, любой курсатифору дашь. Я такой. Довольно ответил ей, вылезая с капсулы с хрустом потягиваясь. Посмотрел на часы вправду личный рекорд. 4000 баллов меньше, чем за 15 минут. Пока именно такой предельный счет установили мне для тренировок, после которого стимуляция автоматически завершалась. Чувствовал я себя сносно. Лишь чуть сдавливало виски, да чувствовалась легкая тяжесть в голове. Но полчаса отдыха и тонизирующий коктейль специально для меня, прописанной медицины, эти неприятные симптомы убирали. но что тут у вас? Внезапно дверь в зал к нам распахнулась, и я увидел генералу в сопровождении своей вечной подруги за спиной. «Занимаемся, госпожа генерала!» — подскочила Ржевская. «Да ты сиди!» Генерала развернула ко мне свой немаленький бюст. «Ну что, пётр вижу новый рекорд!» Женщина не только успела заметить мой результат на табло, но и как оказалось, весьма неплохо была осведомлена о моих прошлых результатах. Впрочем, ее интерес я понимал. Как-никак, уникум способный перефигачить в одиночку толпу других курсат. Правда, только в доспехе, что, впрочем, ничуть не омрачало моего сдержанного довольства. «Так точно, госпожа генерала!» — отрапортовал я. На 20 секунд сократил время. «Но ты смотри, сильно не перенапрягайся», — получающе заметила та. «У нас на тебя большие планы. Если не секрет, какие, госпожа Гиня... Но та только отмахнулась, не давая закончить, посмотрела сначала на Марину, сделавшую вид, что что-то увлеченно изучает в компе, затем на подругу, что с легкой заминкой утверждающих кивнула, а затем снова перевела взгляд на меня, вот только куда более серьезный. Знаешь, Петя, тут вопрос весьма серьезный, и чтобы не сглазить, болтать о нем нужно крайне осторожно, выбирая собеседников. Я промолчал, ожидая продолжения, что болтун-находка для шпиона для меня секретом не было, и дождался Let's «В целом», — генерала задумчиво сощурилась, «мы сейчас всерьез рассматриваем возможность создания отдельного рода войск, противодоспешного, так сказать». «Из меня?» — удивился я. «Ну, из кого?» — с легкой усмешкой посмотрела на меня Седова. «Ну, конечно, не из тебя одного. Есть мнение, что подобными твоим способностям есть и у других мужчин. Их только надо найти». «Кстати, как происходит подключение виртуальной реальности с полным погружением?» «Срабатывает протокол 13М?» «Не стал скрывать я». «А смысл, когда само мое погружение уже секретом не является?» «Да и рассказал я уже об этом той самой подруге из контрразведки, что бдит сейчас за генеральским плечом». «Значит, сшитая на уровне управления возможность», — глубокомысленно произнесла генерала. «Понятно. Интересно только, когда и кем?» Она обернулась к полковнице. «Выясняем!» — скупо улыбнулась Тай. Ну ладно, это вопрос больше для контрразведки, а меня волнует несколько иное. Как быстро и сколько мы сможем набрать курсат мужского пола на новую специальность? Еще раз оглядев меня с Мариной и помещение начальствующим взглядом, Генерала вышла, оставляя нас одних. но «Ну что, я тоже пойду?» Поинтересовался я у задумчиво крутящего в руках ручку Ржевской, на что только кивнула, оставаясь сидеть, похоже, погруженная в какие-то свои нелегкие думы. Поэтому, собравшись одевшись, я направился к проходной с территории. Занятия кончились, и там меня уже ждала бессменная Семенова, чтобы без эксцессов сопроводить до дома. Вот только до дома мне дойти не дали, как из-под земли возник пронырливый Рубинштейн и, подхватив под ручку, активно зашептал мне в ухо, касаясь то и дело на идущую сбоку семёнову «Петр, простите, что вы так неожиданно, но я нашел, понимаете, нашел!» Он буквально просиял, словно находкой был как минимум сундук, полный золота. «Что нашли?» Переспросил я его. «Работу?» Лучше, махнул он свободной рукой. Лучше, Пётр, я нашел нам место, где мы дальше сможем вести наш клуб. Да, вот этот поворот. Я посмотрел в лицо Хайма Иосифича, отмечая, что давешний фингал полностью исчез и сложил одно с другим, понял, что сие событие, видимо, и пробудило вновь в нем простерявшийся был азарт после пудового кулака родной сарочки. «И где же это место?» «Ой, я вам все покажу!» Он потянул меня в сторону. «За одну лекцию очередную проведете, но место надежное и, смею надеяться, тайное». Хоть аудитория наша с вами за время простоя и выросла в пару раз, но там площади позволяют и аренда по сравнению с нашими заработками. Тьфу! Шли мы недолго до очередного из питерских глухих двориков, которым, пройдя сквозь арку, отдающую глухим эхом шагов, Рубинштейн развернулся и, строго посмотрев на Илану, произнес. Уважаемые, дальше вам нельзя. Клуб строго для мужчин. Возражать девушка не стала, только весьма ехидно улыбнулась. Секретом наши занятия для нее не были, и всю эту доморощенную конспирацию со стороны забавного толстячка она воспринимала как какой-то детский сад. как, впрочем, и я. «Позвонишь», — произнесла она напоследок, разворачиваясь обратно под арку, а мы с незабвенным хаймом нырнули в, не поверите, подвал. «Это тут хорошее место», — переспросил я его, когда мы спускались по выщербленным ступеням с облупившимися на стенах краской и местами отвалившейся звездкой. «Не судите по обложке, Пётр!» – чуть запыхавшись, произнёс он. «Главное, что внутри!» Спустившись окончательно, мы оказались перед массивной железной дверью, постучав в которую, услышали приглушённый голос. «Пароль!» «Свободу мужчинам!» – бодро вскликнул Рубинштейн, а затем спросил в ответ. «Отзыв?» победу над женщинами!» Тут же прозвучало изнутри, и замком дверца со скрипом открылась. «Ну что сказать про подвал?» «И в самом деле было неплохо!» В том плане, что нигде не валялись пустые бутылки, бычки, презервативы, не было заметно ни луж мочи, ни блевотных пятен с отходами человеческой жизнедеятельности. Окинув расставленные по помещению стулья, я на скидку насчитал не меньше 40 И вправду аудитория выросла. Мимо прошел парень тот, что отпер нам дверь. И Хайм, поймав его за руку, строго указал настоявшей хаотичной кучкой стулья у стены. серёжа почему до конца не расставил? Давай быстрее, скоро народ начнет приходить, а у нас не готово!» Еще минут через десять появились первые члены возвращенного к жизни клуба, и постепенно, человек за человеком, подвал заполнился весь. «Ну, здравствуйте!» Улыбнулся я всем, выходя на середину импровизированной аудитории. Часть из вас меня знает по прошлым занятиям, часть новеньких, вероятно, что-то слышала от стареньких. Но на всякий случай представлюсь снова. Петр Иванов, фаворит, ВОЯ, курсат военной академии. Народ сразу после моих слов оживленно загомонил, а затем раздались аплодисменты, плавно перешедшие в овации. Подождав с полминуты, я поднял руку, призывая к тишине. Так как был большой перерыв, пожалуй, я начну с общего. Подойдя к Одно из бетонных колонн, державших потолок над нами. Оперся о нее спиной, сложил руки на груди. Что такое женщина? И первое, что бы мне хотелось до вас донести. Обвел я взглядом притихших мужчин, что женщина тоже человек. Знаю, знаю. Снова поднял я руку, приглушая поднявшийся ропот. У них магия и все такое. Но разве именно магия определяет человека? Нет. Несмотря на нарочитую грубость в поведении, закрытость, огромное самомнение нежелание слушать кого-либо кроме себя, то есть все то, что здесь называется женственностью, в душе они такие же ранимые и беззащитные, как и мужчины. Женщины не плачут. Это досужая болтовня, не имеющая ничего общего с реальностью. Плачут и еще как. Просто держат это внутри себя, не показывая другим. Поэтому-то они и такие, как мы, тоже люди. Минут 10 я, наверное, распинался на эту тему, плавно до присутствующих донося мысль, что прекрасный, но совсем не слабый пол не прилетел с другой планеты точно так же хочет любви, и может даже не просто любви, как вдруг нас прервали весьма грубым способом, просто вышибив дверь. Ну как вышибив? Взрывом вырвав из стены, подняв параллельную тучу пыли и щедро сыпанув битым камнем. Оглушило нас знатно. Очухался я, лежа на полу за колонной закрывающими голову руками. Рефлексы сработали, успешно вбиваемые инструкторами академии А затем в зал, наполненный стонами и проклятиями, ворвались десятки силуэтов, превратившиеся при ближайшем рассмотрении вооруженных до зубов спецназовец с автоматами в руках. А голос, усиленный то ли магией, то ли банальным мегафоном, произнес «Всем лежать! Работает спецназ и сБ. голову я поднял только тогда голову я поднял только тогда когда возле меня остановились крупные серебристые подошвы форменные ботинки посмотрев на подошедшую женщину я внезапно узнал в ней одну из сотрудниц второго управления изБ что хотели перехватить меня после больницы но ну что иванов допрыгался весьма довольная собой та, взяв за воротник рывком подняла меня на ноги знала я что ты рано или поздно себя проявишь она оглядела подвал думал мы не узнаем ни на Нет, дорогой, у нас ВСБ-сотрудница тоже не пальцем деланная. Кстати, стряхнув сильнее, она заставила меня взглянуть ей в глаза. Кентавр не здесь, случаем? Не знаю никакого кентавра. Сплюнул я на пол скрипевший на зубах пыль. И вообще, вы что-то путаете? У нас мирное собрание. Ага, ухмыльнулась-то. За свободу мужчины победу над женщинами знаю. Тут я вспомнил придуманный Рубинштейном идиотский пароль с отзывом, а женщина продолжила. Вы хреновы террористы, только спите видите, как империю развалить. Не дождетесь. Тут у нее в кармане завибрировал коммуникатор и ткнув кнопку приема, женщина приложила аппарат к уху. Да, мы здесь. Все нормально, подпольную ячейку прикрыли. Организатор из местных некто Каим Иосифич Рубинштейн задержан, ну и наши птичка Иванов вместе с ним. Да. Пресса? Да, как мы этих двоих вывезем, думаю, можно будет запускать. И тут до меня дошло, что нас, похоже, перепутали с теми террористами, что пытались меня в свое время похитить. Вот только вякоть было поздно. Да и без толку. Они сейчас все равно ничему не поверят. Осталось только ждать, когда они действительно убедятся, что мы не какие-нибудь антисоциальные элементы, а просто клуб сексуального раскрепощения. Ну и надеяться, что в Академии узнают о моем положении и побыстрее вытащат из цепких ручек местных чекисток.